Глава тридцатая. Горящие щеки и полные слез глаза. Полчаса спустя Батшиба вошла в свой дом. При зажженных свечах стал виден румянец, так часто вспыхивавший на ее лице в последнее время. Она все еще слышала последние слова, трое сказанные ей у самого порога. Сержант простился с нею на два дня, который должен был, так он сказал, провести в Бате с друзьями. Расставанию предшествовал новый поцелуй. Справедливости ради следует раскрыть обстоятельства, вышедшие на свет лишь многим позднее. То, что Трой встретил Батшебу на пути с прогулки, не было следствием уговора между ними. Он обиняком приглашал ее на свидание, но она ответила отказом и теперь лишь потому велела Оуку уйти, что опасалась их встречи в случае, если сержант все же придет. Взволнованная и разгоряченная недавними событиями, Батшеба бессильно опустилась в кресло, потом вскочила, как будто на что-то решившись, и взяла со стола письменный прибор. За три минуты она, ни разу не остановившись и ничего не исправив, написала Болдвуду письмо, в котором вежливо, но твердо сообщила, что тщательно обдумала вопрос, над коим он любезно позволил ей поразмыслить, и ее окончательное решение таково. Она не сможет стать его женою. В разговоре с Оуком Батшеба высказала намерение дождаться Болдвуда, чтобы дать ему ответ, однако теперь поняла, что ждать не в силах. Отправить письмо можно было только на завтра. Желая хотя бы отчасти унять нетерпение, Батшеба решила немедленно снести послание кому-нибудь, кого найдет на кухне. В коридоре она остановилась. Женщины разговаривали, причем речь шла о ней самой и о Трое. «Ежели он на ней женится, она бросит заниматься фермой. Жизнь у них пойдет веселая, только как бы им после этой веселости горя не нахлебаться». «Ах, вот бы мой муж оказался хоть в половину такой». Разум велел Батшебе не принимать пересудов служанок всерьез, однако женская несдержанность в речах не позволила ей оставить сказанное ими без ответа. «О ком вы говорили?» — вспыхнула она. последовала пауза после которой лидия откровенно призналась мы мисс а вас словечко обронили так я и знала «Мэриан, лиди и Темперанс, я запрещаю рассуждать о таких вещах вам известно до мистера Троя мне никакого дела нет может он кому то и нравится но уж точно не мне все знают как я его ненавижу да с горячностью повторила молодая фермерша ненавижу и мы мисс «Оно понятно», — ответила Лиди. «Уж как он мне противен», — подхватила Мэриэн. «Ты лгунья, Мэриэн, не стыдно тебе говорить такие пакости?» отозвалась Батшеба возбужденно. «Ты же только нынче утром от всего сердца им восхищалась. Да-да, восхищалась». «Верно, мисс, так и вы тоже. А теперь он этаким негодником сделался. Правильно вы делаете, ежели ненавидите его». «Никакой он не негодник. Как ты смеешь говорить такое мне в лицо? Ни у меня, ни у вас, ни у кого другого нет причин его ненавидеть. Какое мне дело до сержанта? Вы знаете, что никакого. Я к нему равнодушна. Защищать его доброе имя я не стану. Однако зарубите себе на носу. Кто хоть слово против него скажет, тому я без промедления откажу от места». Бачаба бросила на стол письмо и стремительно возвратилась в гостиную. Сердце переполняли чувства, в глазах стояли слезы. Добросердечная Лиди последовала за своей госпожой. «Ах, мисс!» — промолвила она с сочувствием, заглядывая Батшебе в лицо. «Да чего мне жаль, что мы на ваш счет ошиблись. Я в самом деле думала, будто он вам нравится. Теперь-то вижу, что нет. Затвори дверь». Лиди, затворив дверь, продолжала. «Каких только глупостей люди не говорят, мисс! Я не всем буду повторять». Такая леди, как наша хозяйка, не может его любить. — Ах, Лиди, ну можно ли быть такой простушкой? — воскликнула Батша, бы не выдержав. — Неужто ты совсем не понимаешь загадок? Неужто ничего не видишь? Разве сама ты не женщина? Ясные глаза служанки недоуменно расширились. — Да, Лиди, ты слепа, — сокрушалась госпожа. — Я люблю его до безумия, до ужаса, до боли. Не пугайся, хотя я, наверное, способна напугать любую невинную девушку. Подойди ко мне. Ближе, ближе. Батшеба обвела руками шею Лиди. Я должна излить кому-то чувство, которое меня снедает. Ты ведь близко знаешь меня, а не разглядела, что кроется за моим глупым отрицанием. Ох, боже мой, как я солгала. Прости меня, небо, прости моя любовь. Неужто тебе неизвестно, Лиди, что женщина, если любит, не раздумывая, даст ложную клятву, лишь бы скрыть свои чувства? Ну ладно, теперь ступай, хочу побыть одна. Лиди направилась к двери. Постой, иди сюда. Поклянись мне, как на Библии, что он не повеса, что это все неправда, что о нем говорят. Но, мисс, как же я могу поклясться, если он... Ах ты, дерзкая девчонка!» У тебя жестокое сердце, раз ты повторяешь мне эти сплетни. Бесчувственное ты создание. Отныне я буду следить, чтобы ты не смела больше плохо о нем отзываться. И никто, чтобы не смел, ни в деревне, ни в городе». Батшева принялась мерить шагами гостиную, расхаживая от камина до двери и обратно. Лидия, напуганная непредвиденной вспышкой хозяйского гнева, пробормотала. «Нет, мисс, что вы, мисс, я знаю, что все неправда». Ты так для того только говоришь, чтобы мне угодить. Но, Лиди, он не может быть таков, как о нем судачат, слышишь? Да, мисс, да. Ты не думаешь, что он дурной человек? Я уж и не знаю, как мне быть, — сказала Лиди, начиная плакать. Говорю, нет, вы не верите, говорю, да, бронитесь. Скажи, что не думаешь так, скажи. Я не думаю, что он настолько плох, как о нем говорят. Он вовсе не плох. «О, моя жизнь! О, мое сердце! Как я слаба!» Бесцельно запричитала Батшеба, словно была в комнате одна. «И зачем я только встретила его? Любовь — всегда такое несчастье для нашего пола. Никогда не прощу Богу, что родилась с женщиной. Какую цену мне приходится платить за хорошенькое личико?» Батшеба вдруг встрепенулась. «Знай, Лидия Смолбери!» «Если ты кому-нибудь хоть слово повторишь из того, что слышала от меня за этой закрытой дверью, я не буду больше не доверять тебе, ни любить тебя. Рассчитаю немедля, в ту же секунду». «Не хочу я ничего повторять», — возразила Лиди, выказывая женскую гордость миниатюрного сорта. «И служить у вас не хочу. Могу, коли вам угодно, после жатвы уйти, или на неделе, или сегодня даже». «Не пойму, чем я так провинилась, чтобы на меня напускались ни за что, ни про что!» Величественно заключила маленькая женщина. «Нет, нет, Лидия, останься!» Проговорила Батшиба с внезапностью каприза, переходя от угроз к уговорам. «Не обращай внимания на то, какая я теперь стала. Ты мне не служанка, а перстница. «О, Боже, Боже! От этой тоски я сама не своя и не ведаю, что творю! Сердце отяжелело и изболелось. Чего мне ждать?» Ох, доведет меня любовь до беды. Быть может, мне суждено умереть в работном доме. Одному Господу известно, как я одинока. Я ни на что не буду обращать внимания и не оставлю вас», пролепетала Лиди, рыдая и порывисто поцеловала Батшебу в губы. Батшеба поцеловала Лиди в ответ, и мир между ними был восстановлен. «Я ведь не часто плачу, верно, Лид? Но ты заставила меня расплакаться». Батча улыбнулась сквозь слезы. «Постарайся думать о нем хорошо, ладно, милая Лиди?» «Непременно, мисс, постараюсь. Он, знаешь ли, вполне постоянный, только на свой собственный необузданный лад. А некоторые, что гораздо хуже, бывают постоянно необузданными. Боюсь, я такая и есть. Обещай хранить мою тайну, обещай, Лиди, пусть никто не узнает, что я плакала о нем». Иначе меня ждет сущий ужас, да и ему, бедному, хорошего мало. Уж ежели я решила о чем-то молчать, то и под страхом смерти ни словечко не промолвлю. И вашим другом я останусь навсегда, — с чувством произнесла Лиди, уронив еще пару слезинок, не потому, что они уж очень просились на глаза, а скорее из артистического желания быть под стать обстановке, которая влияет на женщин в такие минуты. «Думается мне Богу угодно, чтобы мы дружили, правда?» «Нисколько не сомневаюсь. Только, дорогая мисс, вы ведь не будете больше так на меня напускаться. А то вы вскидываетесь, точно лев, и мне страшно делается. Когда на вас расстройство находит, вы, верно, мужчине в силе не уступите». «Неужто тебе на самом деле так кажется?» Усмехнулась Батшиба, в глубине души всерьез встревоженная тем, что выглядит со стороны амазонкою. «Выходит, я грубая мужеподобная девица?» — спросила она с некоторой тревогой. «Вовсе нет, мисс, не мужеподобная. Но у вас столько женской силы, и она такая могучая, что иногда бывает похоже на то». «Ах, мисс», — промолвила Лиди, сокрушенно вздохнув, «мне бы не помешало иметь хоть половину этого вашего свойства. Изрядная защита для бедной девушки в наш подлый век».